Берестин провел этот день так, как и хотел, как полагалось крупному полководцу. Без лишних нервов, без паники, без надрыва и суматошно бессмысленных выездов войска. Как это отличалось от того, что было на самом деле, когда несчастный Павлов находил тень успокоения, мотаясь по тем корпусам и дивизиям, куда мог прорваться, и окончательно теряя управление остальными. Берестин сидел в своем огромном и прохладном кабинете в Минске. Высокие готические окна, столетние липы за ними, зеленый полумрак и тишина создавали атмосферу отстраненности от жары, дыма и крови, что царили сейчас за пределами двухметровых стен, на западе самого западного из за округов Он мог позволить себе быть полководцем, экспертом и аналитиком, потому что работала связь, операторы штаба исправно наносили на карты обстановку, Минск не превращали в щебенку армады юнкерсов, и начальник ВВС не застрелился от нестерпимого чувства вины и отчаяния, как сделал это в иной реальности полковник Копец. И сам Берестин, командующий теперь уже не округом, а фронтом, мог руководить войной. Тяжелой, конечно, на которой ежеминутно сгорали сотни жизней, однако нормальной войной. Правильно, если брать это слово в научном, а не нравственном смысле. Враг превосходил пока что в живой силе и технике, однако не мог делать того, что готовился и хотел. Не было прорыва фронта в первые же часы, потому что не было линии фронта в том смысле, как его рассчитывали видеть немцы. Одно дело, когда подвижные соединения уходят на оперативный простор, как хотят, рубят незащищенные тылы, оставляя позади растрепанные и неуправляемые массы людей. И совсем другое, если танковые клинья на главных направлениях обязательно натыкаются на хорошо подготовленную и эшелонированную оборону, а прорывы, если и происходят, то в пустоту, словно с разбегу вот пертую дверь, а пока встаешь, сзади к поленам по затылку. К исходу дня, судя по картам, немцам нигде не удалось захватить стратегическую инициативу, в отдельных местах они продвинулись на 15-20 километров, Но это и предполагалось, зато в других точках фланги атакующих соединений подвергались непрерывным ударам, и потери вражеских вторых эшелонов были тяжелыми. Нигде наши войска не побежали и не были окружены. От самой границы немецкая пехота вынуждена была развернуть боевые порядки в полном соответствии со своими уставами то и дело натыкаясь на плотный заградительный огонь артиллерии, залегая и местами даже окапываясь. Тем самым все графики выполнения ближайших и последующих задач оказались сорванными в самом начале. И если бы гитлеровский генштаб к вечеру первого дня боев посчитал темпы продвижения и потери, отнес их с расстоянием до Москвы или хотя бы Смоленска, то, возможно, пришел бы к оптимальному решению оттянуть, пока не поздно, армию вторжения назад за линию границы и выдать все случившееся за крупный пограничный конфликт, как это сделали японцы при Холхенголе. Пожалуй, так было бы лучше для всех. Но такого вывода сделано не было. Напротив решено было наращивая усилия, все же прорвать фронт, в надежде, что дальше всё пойдетд, как задумано.